Глава сороковая. Интересно. Задумчиво протянула, намочив руку водой, медленно провела там, где показала Рона. Дует. А значит, здесь есть тайный ход. Теперь надо узнать, как он открывается. «Глент, посвети, пожалуйста, низги не видно», попросила Рона, наклонившись к стене так, что еще немного уткнется в нее носом. «Ага, вот здесь в самый раз». «Вы уверены?» Сомнением проговорил воин, замерев стукану возле нас. «Нет, конечно», — одновременно ответили я и Рона, тут же прыснув. «Это точно война на нас так действует, и я Роду столько не смеялась». Снова повторила, продолжая осматривать стену в поисках рычага, щели или выступающего камня, но ничего явного не находила. «Может, это и дверь, но открывается она, видимо, с той стороны», — сердито пробурчала Рона, тоже оставив бесполезные поиски. «А что, если шандарахнуть по ней?» «Нет, во-первых, это стена, и кто его знает, может, замок рухнет. Во-вторых, я рад, что вы верите в мои силы, но разрушить каменную стену не так просто». Быстро проговорил Глен, чуть попятившись от нас. «Хм, жаль, но он в чем-то прав». «В чем-то?» – хмыкнул мужчина, даже при тусклом свете лампы было заметно его крайнюю степень возмущения. «Ага, раз такой умник, присоединяйся к поиску!» – фыркнула Рона, бросив на мужчину хмурый взгляд. Вы здесь ищите, а я пойду на кухню, гляну что-нибудь подходящее, проговорила, но кажется ни Рона, ни Глен меня не услышали, занятые хмурыми переглядываниями. До кухни я шла в глубокой задумчивости, подозревая оставленную в коридоре пару в явной симпатии друг к другу. И пусть оба пока этого не понимают, но они наверняка не равнодушны, и вмешиваться в их отношения точно не стоит. Фенова, нужна свечка и крепкий нож», — попросила кухарку, заглянув в распахнутую дверь. «Корта, подай, госпоже!» — рыкнула женщина, мечась от одного стола к другому, радостно распихивая продукты по шкафам. «Госпожа Елена, вы гляньте, сколько всего! Я ж к обеду такое блюдо вам приготовлю! На ужин рыбу запеку с овощами, а на завтрак пирог с ягодой будет!» Звучит очень аппетитно. Улыбнулась кухарке, забрала у корта все, что попросила, поспешила назад, не забыв поблагодарить. «Спасибо!» Но чем ближе я продвигалась к месту обнаруженной тайной двери, тем страшнее становилось. В темном коридоре шипели двое. Из услышанного я поняла, что кто-то неуклюже разбил лампу, и теперь им придется выбираться на ощупь. Пришлось поторапливаться, иначе кто-то кому-то сейчас настучит по голове, и Глену это не понравится. Я принесла свечу и нож прервала сердитое бурчание, спросив. «Вы в темноте не осмотрели стену? Может, в щели есть свет?» «Смотрели, нет ничего», — поспешил ответить Глин, вдруг сквозь зубы застонав. «Хм, ясно», — с подозрением покосилась на скалящуюся рону, удивляясь, когда не успели так друг к другу привязаться. «Тогда пламенем свечи проверим силу дуновения, и там, где оно больше, попытаемся найти щель. Надеюсь, в этом месте будет задвижка» и мы ее сможем открыть вот этим ножом, если, конечно, удастся его туда запихнуть. «Ничего не выйдет. Так тайный ход не делали», — заметил Глен, которого тут же перебил Рона. «Есть идеи получше?» «Есть. Ничего не сломать. Я сейчас приду», — прорычал мужчина широким шагом, покидая это мрачное место. «И чего ты на него взъелась?» — спросила у девушки, стоило нам остаться одним. «Наглец!» — сначала Нети слова разные на ухо шептал, а потом ко мне вздумал со всякими глупостями приходить. «А ты уверена, что Нити он шептал то, что и тебе?» «Гленн вроде мужик серьезный», — вполголоса проговорила, перевернул пустое ведро села, с тихим стоном вытянула ноги. «Все они одинаковые», — отмахнулась девушка. Некоторое время молча смотрела перед собой, наконец произнесла. «Дома ко мне приходил Мар, слова красивые рассказывал». А потом я его случайно увидела на Алисе. На следующий день я дала согласие выйти замуж за Гессера. Мать против была, говорила, сможет убедить отца не отдавать меня Гессеру. Да я заупрямилась. «Не все они такие», — успокаивающе погладила девушку по плечу. «Да, тебе не повезло встретить обманщика, а после выйти за ненормального Гессера. Но я верю, что ты обязательно повстречаешь самого лучшего». «Тебе некуда торопиться. Здесь тебе все рады. Рона, ты увидела не то, что следовало, и сделала неверный вывод». Вдруг раздался хриплый голос Голена из темноты. Вскоре появился он сам. «Я лишь сказал Ните, чтобы она была осторожна с Атаром». «Конечно», — усмехнулась девушка, сердито, зашипев, пнула ногой по стене. «А чего-то с тихим скрежетом начала открываться». «Заметила?» «Заметила, куда пнула!» Сполошилась я, бодро вскакивая на ноги, с предвкушением смотрела, как часть стены, которую мы вдоль и поперек облазили, медленно отворяется. «Девушки, отойдите!» — скомандовал Гленн, сдвинув потрясенную таким самоуправством Рону. «Надо подпереть дверь ведром, чтобы не закрылась. Вы идите на улицу, там Аластер, зовите его сюда. Мы сами все осмотрим». «Мы, конечно, его позовем» согласилась с мужчиной, тут же предупредив. «Но мы тоже пойдем вместе с вами». «Да», — подтвердила Рона резко повернув к выходу, с гордо поднятой головой отправилась за помощью. Мужу уговаривать не пришлось. Услышав о найденном тайном ходе, он, указав на четверых воинов, приказал следовать за ним. «На мое заявление, что мы тоже отправимся с ними, он лишь тяжело вздохнул, но спорить не решился». Рона едва слышно буркнула, что этот умней, довольно засеменила рядом со мной. В тайный лаз Онгуса заходили гуськом. Передо мной и Рона шли Аластер и два воина. После, прикрывая наши тылы, следовали Глен с еще двумя. Коридор был узким, пыльным. Из потолка свисала паутина, но отпечатки, они несомненно указывали, что им часто пользуются. На одном из крутых поворотов мы заметили жирное пятно на стене. В этом узком месте слуга точно не вписался в поворот, и украденная нога оставила свой след. «Смотри, здесь, по-моему, дверь», прошептала Рона, махнув рукой в сторону ровной, если не присматриваться стены. «Видишь зазор?» «Верно». Аластер позвала мужа, ткнув пальцем на выпирающий камень. «Пни его!» «Хм, ладно», растерянно кивнул муж, но выполнил мою просьбу и снова, как и в прошлый раз, раздался тихий скрежет, Стена немного провалилась. — Гленты ты первый! — приказал Ластер коротким взмахом, остановив рвущихся было нас. — Капитан, это ваша комната! — через минуту выкрикнул Глен, дверь сильнее распахнулась, и мы и вправду очутились в нашей спальне. — Хм, как такое возможно? — в полголоса, будто размышляя, произнесла Рона, снова заглянув в темный и сырой коридор. — Лестниц не было. Пол в коридоре, как покатая горка, плавно шел вверх пояснил Глен, снисходительно улыбнувшись, тут же получив очередную порцию разъяренного шипения. «Да, мы незаметно все время поднимались», подтвердил Аластер хмурым внимательным взглядом, осмотрев дверь, которая со стороны спальни совершенно не отличалась от стены, притаившись за тумбой. «Надо вечером ее подпереть». «Угу», согласилась с мужем, невольно поежившись. «Дальше идем? Точно не хочешь здесь остаться?» Наивно поинтересовался Аластер, но, заметив на моем лице то, что я не произнесла вслух, тут же проговорил «Идем». Эту дверь Глен тоже попер, решив позже внимательно ее изучить и подумать, как заблокировать ее со стороны спальни, чтобы незваные гости к нам с Аластером не наведывались. Когда тумба заняла свое место, не позволяя двери закрыться, мы продолжили исследование тайного хода. Примерно три метра ничего не менялось, пол был ровным, стены пыльными, паутина ажурной. Но за очередным резким поворотом перед нами появились ступени, надо отметить, довольно крутые. Держась друг за друга, я и Рона, внимательно глядя под ноги, следовали за мужчинами, шепотом переговариваясь. По внутренним ощущениям мы теперь спускались гораздо ниже первого этажа. «Стоять!» Вдруг скомандовал муж. За широкими спинами воинов нам с Рона было не разглядеть, что там случилось. Время шло, а ничего не происходило, спустя еще пять минут тишины я не вытерпела. «Аластер, что там?» Дверь была заперта. «Идемте», — ответил мужчина. Вскоре ступеньки закончились, и мы оказались в темном помещении, которое озарили только две наши лампы. Но света все равно было недостаточно, чтобы разглядеть в этой темноте хоть что-то. «Аластер?» Раздался дикий крик, шлепок, стон боли и глухой удар. «Ик, что это было?» просипела, вцепившись в руку подруги, боясь двинуться с места. «Онгус попытался напасть», — задумчиво ответил муж, поднял лампу над головой, громко выругался. «Да что там?» — не вынесла я, обошла столпившихся воинов. Осмотрела лежащие у ног мужа бессознательное тело слуги. Наконец огляделась тоже не сдержала эмоций, воскликнула. «Рона, кажется, здесь все ваши выкупы».